Николай Дембовский. Судьба Хайде. Человек использует лишь ничтожнейшую часть тех возможностей, что в нём заложены от рождения. Объяснил нам круглый маленький человечек, уютно расположившийся в углу дивана с чашкой чая в руке. Нам трудно себе представить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 все дотчаются протирая очки точными и выверенными а также изведно сдобренными прикосновением нашей собственной творческой изобретательности каждый человек уникален в своём роде и то что годится для одного вследствие субъективных различий не подойдёт для другого надо подобрать свой собственный вариант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 вывернув локти и уперев руки в колени. Черты его лица затвердели и обострились. Добродушные, блезарука сощуренные глазки остановились, потемнели и сделали скокими-то плоскими. Словно распираемый какой-то чудовищной силой, он начал медленно раскибаться.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 не пойму, в чём тут фокус. А фокуса никакого нет, воскликнул Толстичёк радостно. Просто в одном человеке живут и существуют множество других людей, даже не людей, а диких тварей, о многих из которых мы не имеем ни малейшего понятия. В простейшем виде это изложено у Сагана в его Драконах рая.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 то, что поражает нас своей ненатуральностью, в конечном счёте принесёт нам зло. Странно, но это факт. У нас заложен здоровый инстинкт выбирать между злом и благом, по их созвучию с природой, с жизнью, со здоровой психикой. Всё, что выделяется из этого круга, несёт в себе смерть и разрушение. Как бы ни было восхитительно на первый взгляд,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 ты должен перестать быть самим собой, потерять облик свой и соображения, от всего отрешиться и ничего не воспринимать, пока тобою владеет дух карата. Пока ты не человек, ты не уязвим и не одалеким для тех, в ком еще осталось что-то человеческое. Ты дух. Будь в тебе хоть отблеск сознания, хоть крупица мысли, противостоящая инстинктам. Они никогда не сделали бы тебя столь резким и быстрым. Человек в трансе карате полностью сливается с богом и той лишь божественной воле послушается. Слушайте все. Примите учение карате и возсоединитесь с тем, кто над нами.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 Я решил написать об этом своему другу в город, где мы пили чай на веранде. Я всё ещё собирался это сделать, когда неожиданная телеграмма, перечеркнув все планы, позвала меня в дорогу. Она гласил: "Попал в больницу с тяжёлыми ранениями. Приезжай. Александр". Когда я вошёл в палату, куда положили моего друга,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 страшные подозрения, что я начинаю терять над собой контроль, но я не видел. Я был слишком поожён собственным всемогуществом. А теперь эти звери эти, ищадя, что я сам с таким старанием и прилежанием вызвал из тьмы, взяли надо мной верх, властвуют в моём теле, как в своём собственном. И заставляют меня трепетать от страха перед будущим.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 Я не выводил тебя в транс, совершенно. Как же это произошло? Я лёг спать, продолжал он, чуть не плача, а проснулся с ногами на подушке и с одной или двумя задинами на теле. Я много чего передумал по этому поводу, в наивности даже полагал, что просто падал во сне с кровати.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 нашлось автомашина, сбившая меня в ту ночь, когда я был ранен. Шофёр, налетев на меня, удрал с места происшествия. И только теперь, видевшая всё эта старуха, вернулась от дочки, к которой она уехала в то утро, и рассказала правду. По-видимому, доктор явился ко мне